Глава двадцать Призыв овладеть Италией и освободить ее из рук варваров. Обдумывая все сказанное и размышляя наедине с собой, настало ли для Италии время чествовать нового государя, и есть ли в ней материал, которым мог бы воспользоваться мудрый и доблестный человек, чтобы придать ему форму во славу себе, и на благо Отечества, я заключаю, что столь многое благоприятствует появлению нового государя, что едва ли какое-либо другое время подошло бы для этого больше, чем наше. Как некогда народу Израиля надлежало пребывать в рабстве у египтян, дабы Моисей явил свою доблесть, персам в угнетении у медийцев, дабы Кир обнаружил величие своего духа, Афининам в разобщении, дабы Тезей совершил свой подвиг, так и теперь, дабы обнаружила себя доблесть италийского духа, Италии надлежало дойти до нынешнего ее позора. До большего рабства, чем евреи, до большего унижения, чем персы, до большего разобщения, чем афинине. Нет в ней ни главы, ни порядка. Она разгромлена, разорена, истерзана, растоптана, повержена в прах. Были мгновения, когда казалось, что перед нами тот, кого Бог назначил стать избавителем Италии. Но милость судьбы настигала его на подступах к цели. Италия же, теряя последние силы, Ожидает того, кто исцелит ей раны, спасет от разграбления Ломбардию, от поборов Неаполитанское королевство и Тоскану, кто уврачует ее гноящиеся язвы. Как молит она Бога о неспослании ей того, кто избавит ее от жестокости и насилия варваров как полна нарвения и готовности стать под общее знамя, если бы только нашлось, кому его понести. И самые большие надежды возлагает она ныне на ваш славный дом, каковой благодаря доблести и милости судьбы, покровительству Бога и Церкви, глава, коей принадлежит к вашему дому, мог бы принять на себя дело освобождения Италии. Оно окажется не столь уж трудным, если вы примете за образец жизнь и деяния названных выше мужей. Как бы ни были редкие и достойны удивления подобные люди, все же они люди, и каждому из них выпал случай не столь благоприятный, как этот, ибо дело их не было более правым или более простым или более угодным Богу. Здесь дело поистине правое, ибо та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое единственная надежда. Здесь условия поистине благоприятны, а где благоприятны условия, там трудности отступают, особенно если следовать примеру тех мужей, которые названы мною выше. Нам явлены необычайные, беспримерные знамения Божии. Море расступилось, скала источала воду, манна небесная выпала на землю. Все совпало, пророче величие вашему дому. Остальное надлежит сделать вам. Бог не все исполняет Сам, дабы не лишить нас свободной воли и причитающейся нам части славы.